Глава 18, Я приготовилась падать, но вместо этого начала возноситься вверх. Я летела к небу. Приподняв голову, я увидела за спиной Рейна огромные крылья. Вместо перьев крылья были усыпаны жесткими пластинами черного цвета. Каждый взмах отдавал такой физической силой, что я впервые смогла воочию убедиться. Передо мной настоящий дракон. «Так-то лучше». Рейн сделал глубокий вдох и прикрыл глаза. Он держал меня крепко, но я вцепилась в него еще крепче. Смотреть по сторонам я пока не решалась, и так ясно, что вокруг нет ничего, и мы буквально зависли в воздухе посреди неба. Совсем рядом с нами пролетела птица, и я невольно икнула от испуга. «Ненавижу запах сырых и затхлых помещений. Мое гнездо расположено высоко в горах, где всегда свежий и чистый воздух. Там не воняет людьми». Я не обратила внимания на последнюю фразу, радуясь тому, что Рейн физически настолько развит, что мой вес не доставляет ему никакого дискомфорта. Он свободно парит в воздухе и сбрасывать меня вниз вроде бы не собирается. Прошло несколько минут, прежде чем мне хватило смелости оглядеться. Увиденная картина вызвала одновременно ужас и восторг. Мы зависли на высоте птичьего полета. Внизу раскинулся город, который сейчас казался лишь темным пятном посреди бескрайнего зеленого леса, его окружавшего. Я видела горы, плотным кольцом сомкнувшиеся вокруг плата, на котором стояла столица короля Агреста. Как же это захватывающе! Видеть мир, пусть и чужой, с такой высоты, — это прекрасно. Я испытала настоящую эйфорию, страх сменился восторгом. Будто ребенок я улыбалась и не могла оторвать взгляд от красот природы, чувствуя себя как никогда свободной. Я была в воздухе, вдали от земли, а все проблемы оказались внизу. Даже близость дракона перестала напрягать. Я блаженствовала ровно до того момента, пока не вспомнила об огненной бабочке. «А где бабочка?» — воскликнула я, подскочив в руках дракона. Я смотрела на него со страхом. Проснувшись, я даже не вспомнила о своем магическом ребенке, которого, по словам дракона, я создала. Улетела, спокойно пожал плечами Рейн. Если захочешь вновь увидеть ее, позови, думаю она вернется. Это просто сгусток магии, но он не исчез. Чувствую, что летает где-то недалеко. Он так хмыкнул, словно говорила о комаре, а не о чудесном создании, от которого невозможно оторвать глаз. Я рад, что тебе нравится. Его мягкий голос заставил меня повернуть голову. Рейн улыбался, глядя на мое восхищенное выражение лица. Я взглянула в его глаза и поняла, что что-то в нем изменилось. Из родного мира меня похитил один мужчина, а сейчас держал в руках совершенно другой. «Чего вы хотите от меня?» — прямо спросила я. «Ты еще не готова услышать ответ», — произнес Рейн после паузы. «Всему свое время». «Я не буду ничего делать для вас, пока вы не вернете меня в мой мир», — заявила ему в лицо. «Сама не знаю, насколько реально мое обещание. Разве я смогу пройти мимо человека, который нуждается в помощи?» «Мимо человека нет. Но вот мимо дракона — запросто. И бровью не поведу, даже если он будет истекать кровью». «Я знаю», — насмешливо кивнул Рейн. «Знаю, Виктория. Огонь в твоих глазах должен был сразу указать мне истину. Но я вёл себя как дурак». Он с таким удовлетворением заглянул в мои глаза, что стало неловко. О какой истине речь? Что именно он понял только сейчас? Что похищенная женщина будет его ненавидеть и презирать? Так это было понятно с самого начала. «Что же изменилось?» спросила, поймав себя на том, что все еще прижимаюсь к дракону и держусь пальцами за его одежду. Его близость, к моему удивлению, больше не была противна. Она была приятна. Я оправдывала свои ощущения тем, что его близость была нужна мне для выживания в данный момент. «У меня открылись глаза», — загадочно улыбнулся Рейн, «и мне стало совсем не по себе. Я окончательно убедилась в том, о чем до нашего поцелуя могла лишь догадываться. Я нравлюсь дракону как женщина. И внезапная забота обо мне, и ровный тон общения, и этот полет это попытки ухаживания». Так и захотелось выкрикнуть ему в лицо «нет». Но я сдержалась. Слишком поразило меня это открытие. С одной стороны, быть постельной игрушкой унизительно и мерзко. С другой, я уже давно не юная дева. Если секс с Рейном поможет мне вернуться обратно к сыну, то я не побрезгую». «Прекрасно. Мне удалось выдавить из себя улыбку. С того момента, как Рейн перестал хамить и начал проявлять заботу, я просто не знаю, как вести себя. Раньше я ненавидела дракона с чистой совестью. Сейчас же мои чувства уже не были настолько кристальными». «Виктория, я должен сказать, что не хотел похищать тебя», — неожиданно признался Рейн. «От такого заявления у меня буквально отвисла челюсть. Что?» «Мне это не нужно. Твоего присутствия потребовал совет. Я не мог отказать». «Совет?» — сглотнув, переспросила я. «Высший орган власти, который принимает важнейшие решения. Король не может сдать ни одного важного указа, не согласовав его с советом старейшин». Драконы связаны с советом договором. Когда-то люди оказали услугу моему народу, а взамен драконы обязались помочь в случае если смертные окажутся в безвыходной ситуации. В отчаянии перед неведомой хворью совет обратился к оракулу. Тот указал им на тебя, на душу из другого мира. Привести в этот мир и намерянку может только. Дракон! Заключила я, по-новому, посмотрев на историю своего похищения. Сказанное не оправдывает Рейна, но, положа руку на сердце, стоит признать, что не вся вина лежит на нем. Он лишь исполнитель чужой воли. В то же время я не была настолько наивна, чтобы верить в безвольность высшего дракона. Если бы он действительно не хотел моего похищения, то послал бы далеко совет старейшин с его просьбами. Драконы никому не подчиняются просто так. Это я уже уяснила. «Скажите честно». И снова я перешла на «вы». «Вам-то какая выгода от моего пребывания в этом мире? Такой своенравный и независимый мужчина, как вы, никогда не пошел бы на поводу у тех, кого он считает ниже себя. Без сомнения, драконы не считают людей равными». «Мы очень серьезно относимся к договорам, которые заключаем», — серьезно ответил Рейн. «Но по взгляду я видела, что мои слова польстили ему». «Ситуация была серьезная, и у меня не было повода отказать». «Вы передумали избавляться от меня», — утвердительно произнесла я. «Почему?» Губа Рейна тронула легкая улыбка. «Ты оказалась интересна мне самому», — откровенно признался он. По моей коже побежали мурашки и вовсе не от порыва ветра, бросившего мне в лицо собственные распущенные волосы. «Твои знания очень ценны. Я не хочу, чтобы ты делилась с ими с кретинами вроде местного главного лекаря или с трусливым королем агрестом «Поверь, я не чудовище», — произнёс Рейн, и я впервые увидела в нем живого мужчину. Его презрение к лекарю я полностью разделяла, но вот чем не угодил дракону король, ума не приложу. Он вовсе не трус, а очень храбрый человек. «Здесь очень красиво», — прошептала я, вновь возвращаясь к созерцанию мира с высоты птичьего полета. «Мы будем в воздухе столько, сколько ты захочешь», — Рейн не сводил с меня глаз. Теперь многое стало понятно. Я добилась того, чего хотела. Доказала напыщенному ящеру, что чего-то стою. Он проявил интерес. И теперь расклад ясен. Постель взамен на... На что? Вот это мне и предстояло уточнить. «Вы позволите мне посещать библиотеку?» — спросила я, отвернувшись от Рейна. Вит и вправду был захватывающим, но мне не хотелось, чтобы дракон увидел фальш в моих глазах. «Ты можешь посещать все, что считаешь нужным», — снова удивил меня Рейн. Было во всем этом что-то странное и хитрое. Я вдруг поняла, что мы оба водим друг друга за нас. Ему что-то нужно от меня, а мне от него. Прямо заявить о своих намерениях никто из нас не может, ведь они противоречат друг другу. «Давайте вернемся в замок», — вздохнула я. «Я уже пришла в себя, и нужно проверить состояние больных». «Кому-то наверняка требуется моя помощь». «Кстати, об этом», — хмыкнул Рейн. «Думаю, тебе нужно учиться обращаться с моей магией. Из драконьего огня ты сможешь создать все, что тебе нужно. Любой раствор, предмет, лекарство или инструмент». «Но почему этого не можете сделать вы?» — задала я логичный вопрос, и только теперь ощутила острый укол совести. После пробуждения я ни разу не вспомнила о своей огненной бабочке. Неужели она исчезла? Сердце заныло от тоски. Огненное чудо, в которое превратился представленный ко мне шарик, успело запасть в душу. Я скучала по своей бабочке, сотканной из магии драконьего огня. Чтобы создать что-либо, нужно четко представлять структуру предмета и его состав. При всем желании я не смогу воспроизвести предметы из другого мира, которых я даже никогда не касался. В словах Рейна прозвучала досада. Похоже, он жалеет, что не знаком с земными технологиями. Это под силу только тебе. Но ведь вы сказали, что... Я попыталась припомнить слова дракона. Что ваша магия стабильна, и изменить ее структуру я не смогу, так? Ты создала живое существо из моей магии, структура которой была стабильней самого мироздания. Рейн посмотрел на меня с грустью. Почему? Что это означает? Я чувствовала, что ответ кроется в происшествии с шаром, но мне отчаянно не хватало знаний об этом мире и магии. «Что ты не так проста, как я думала вначале?» Он интонацией дал понять, что на этом расспросы окончены. Дракон резко наклонился и спикировал к земле на какой-то бешеной скорости, прижав меня к своему торсу еще плотнее. Неужели нельзя было хотя бы предупредить? От столь резкой перемены положения, от скорости и давления я не могла даже закричать. Несколько секунд сумасшедшего полета и мои ноги неожиданно коснулись мягкого ковра. Я резко обернулась. Дракон застыл на подоконнике, встав на него грязными сапогами. Теперь Раин возвышался надо мной, как настоящий гигант, смотря сверху вниз, как бог на букашку. «И чего он там встал?» — спрашивается. Перепутал дверь с окном? «Вы спуститесь?» — осторожно поинтересовалась я. «Должна признать, что крылья дракона завораживали». Огромные, раскинувшиеся на добрых три с лишним метра, они внушали настоящий трепет. «Нет», — отрезал Рейн, не сводя с меня прямого взгляда. «В эту минуту я почувствовала себя голой, настолько пронзительно смотрели его глаза». «Я зайду вечером. До того времени подбери себе гардероб». Выразительный взгляд на сорочку, под которой не было абсолютно ничего. «К тебе придут портные. Помни, я запрещаю тебе общаться с королем. Рейн даже не позволил мне ответить. Он вдруг резко ступил назад, и будто решил свершить акт суицида. Моё сердце ёкнуло в груди, когда дракон просто шагнул в окно и вывалился наружу. Не успело сердце вновь забиться, как в окне я увидела взмывающего в небо Рейна. Интересно, он сам понимает, как пугает меня своими выходками. Глядя на то, как дракон пересекает небо, напоминая своим видом Бэтмена, я поняла, он делает это, чтобы произвести впечатление. «Что ж, отлично. Можно считать, я завоевала доверие того, кого всем сердцем ненавидела. Теперь нужно использовать это». Портные пришли через полчаса. Пятеро женщин, одетых в одинаковое темно синее платья, буквально ворвались в мою спальню с баулами тканей и швейных принадлежностей. Я сразу обратила внимание на то, что голова каждой из них была покрыта головным убором наподобие чепчика. Едва заметив меня, Они вылупили свои глаза так, словно перед ними стояло сказочное существо с рогами и крыльями. Впрочем, крылья здесь не в новинку. Я даже растерялась от такого пристального внимания. «Вы та самая?» — прошептала одна из портних, нервно теребя свою юбку. «И намерянка?» «Ну да, судя по интонации, я для них сродни сказочному существу». «Да, это я. Приятно познакомиться», — широко и приветливо улыбнулась женщинам, отчего их изумление распростёрлось еще дальше. На меня смотрели пять пар изумленных глаз. «Меня зовут Виктория. Можете представиться, но я ваши имена все равно не запомню». «Милые дамы, мне срочно нужна одежда», — заверила их с надеждой заглядывая в глаза каждой женщине. «Я понятия не имею, как принято одеваться в вашем мире, но мне нужны простые в ношении платья, без корсетов и ужимок». Такое техзадание искренне удивило портних. Я смотрела на них и сразу заметила, что у одной из женщин лицо и видимые части тела покрыты странными красными прыщами. Я уже видела точно такие у нескольких своих пациенток, имевших проблемы с эндокринной системой. Женщина смутилась от того, что я рассматриваю ее недостаток, и я поспешно отвела взгляд. И ведь не объяснишь, что это исключительно врачебный интерес. Уверена, что женщина страдает от этих прыщей, ведь чем необразованнее образованнее общество, тем большее значение оно придает внешности. Взять бы у нее анализы крови, назначить препараты. «Но как же так? Ведь все благородные леди носят исключительно корсеты. Они даже спят в них», — заявила одна из моих гостей, вырывая из размышлений. Моё сердце сжалось от жалости к местным женщинам. Корсет — это калечащее орудие пытки, не меньше. Он сжимает фигуру и деформирует скелет, сдавливая органы и подрывая здоровье женщины. Судя по уровню местной медицины, оно и так у местного люда не в самом лучшем состоянии, так они еще и добивают его. Интересно, румяна со свинцом здесь тоже в ходу. Думаю, от местной косметики я предпочту отказаться. Я не благородная леди, поверьте, рассмеялась я и ощутила, как градус напряжения в комнате снижается. С чего вдруг я должна считать себя леди? Мне не давали ни земель, ни титулов, так что мой статус тут вообще под большим вопросом. Должна предупредить, что корсетов я не приемлю ни в каком виде, даже облегчённом. Максимум, что мы можем попробовать – платье на шнуровке. Одежда должна быть удобной и не сковывать с движений, а также отвечать всем правилам приличия. «Скажите, какие декольте принято носить здесь?» – обратилась я к женщинам. Моя уверенная речь заставила их унять свое волнение и полностью погрузиться в работу. «Что-что, а -что, переключать внимание и внушать я умею». В родах, когда женщина теряет самообладание, этот дар просто незаменим. Все зависит от положения женщины и ее желания обратить на себя внимание мужчин. Простите, но во дворце принято ходить только в корсетах, недоуменно похлопала глазами одна из портних. Без них разрешается быть только мужчинам и женщинам в личных покоях. Без корсетов у нас лишь сорочки и пеньюары, а также одежда для водных процедур. Корсет ⁇ часть дворцового этикета. «Без него никак, миледи!» В глазах третьей портнихи промелькнул страх. «Похоже, эти женщины вообще не представляют, что можно отступать от правил». Для меня это не было вопросом упрямства и гордости. Будучи затянутой в корсет, я не смогу свободно двигаться, дышать и принимать пищу. Более того, наклониться к больному, чтобы проверить его пульс или осмотреть кожные покровы. Нет, я не могу согласиться. Боюсь, для меня придется сделать исключение». Вновь улыбнулась я, всеми силами избегая открытого спора и конфликта. Корсет мне непозволителен из-за рода моей деятельности. «Так это правда?» – ахнули портнихи. «Все говорят, что вы нашли лекарство от хвори, которое накрыла всю столицу». В каком-то смысле да. Улыбку пришлось выдавливать. На растворе, который удерживает воду в организме, далеко не уедешь, увы. Смертность снизится, но многие из тех, кого можно спасти только антибиотиками… Все равно погибнут. Где же мне взять в этой глуши хотя бы обыкновенный пенициллин, а лучше современные проверенные препараты? Мне совершенно не хочется работать на тех, кто разлучил меня с ребенком, но и бросить в беде ни в чём неповинных людей я не могу. Госпожа, к моему изумлению, все пятеро как по команде рухнули на колени и принялись молиться благодаря какую-то проматерь за то, что послала им меня. На их глазах выступили настоящие слезы. Женщины поползли ко мне с явным намерением целовать мне ноги. «Пусть проматерь дарует вам много лет жизни, пусть боги исполнят все ваши желания, пусть даруют вам много-много детей». Они начали цепляться за полы моей сорочки, целовать ее, и уже порывались коснуться губами моих стоп, когда я решительно отпрянула назад. «Успокойтесь», — прикрикнула я, и сумасшедшие восклицания прекратились. «Вы думаете, я счастлива от того, что оказалась в чужом мире?» «Сама не знаю, зачем решила посвятить этих женщин свои переживания». Их бурная радость с тяжёлым камнем легла на мою боль, что бередила душу с первой секунды появления в этом мире. «А вы не хотели?» — Изумленно распахнула глаза портниха, собиравшаяся покрывать поцелуями мои стопы. «Вас заставили?» Я ничего не ответила. Повернув голову, несколько секунд я смотрела в распахнутые глаза партниха не знаю, что сказать. Ни одна из них не сможет мне помочь, только я сама. Мне уже удалось завоевать интерес дракона, теперь дело за малым, выяснить, как отправиться домой». Глубоко вздохнув, я подавила эмоции и произнесла. «Давайте приступим. Мне очень нужна удобная одежда. Если вы действительно хотите помочь мне и отблагодарить, то сделайте свою работу так хорошо, как только умеете». Мои слова произвели на портнях впечатление. Они больше не напоминали о том, что без корсетов во дворце не принято ходить. Без лишних слов сняли с меня мерки и начали обсуждать фасоны, а также цвет будущих нарядов. «Признаюсь честно, удобнее всего мне было бы в брючном костюме», призналась им, наблюдая за реакцией. Женщины с непониманием переглянулись. «У вас женщины не носят брюки, да?» разочарованно вздохнула. «Не-нет». Растерянно покачала головой одна из портних. «Есть нижние штанишки, но это нижнее белье. Даже на конные прогулки одевают длинные юбки. Как же женщина может разгуливать в штанах? Это же абсурд!» Она улыбнулась, будто хотела прямо сейчас залиться смехом. На работе я привыкла носить исключительно брюки. Платье надевала лишь в теплую погоду, да и то под настроение. Здесь о моей любви к этому виду одежды придется забыть. «Тогда обсудим платье. «В платьях не должно быть декольте», — сходу заявила я. «Совсем. Вообще. Наглухо закрытая грудь с воротником под горло. Я ведь правильно поняла, что чем глубже декольте, тем сильнее дама жаждет ухаживаний», — на всякий случай уточнила. «Именно госпожа», — с улыбкой кивнула руководитель делегации. «Именно она, самая старшая и опытная, раздавала задания и руководила всем процессом». Закрытые платья носят либо вдовы, либо совсем молодые девочки, которым рано еще привлекать внимание мужчин. Женщины вашего возраста, еще и незамужние, стараются продемонстрировать мужчинам все прелести своего тела с помощью корсета и декольте, продолжение, от которых вы почему-то отказываетесь, так и повисло в воздухе. «Я не желаю выходить замуж», — спокойно заявила я, но все пятеро них посмотрели на меня так, словно я заявила, что больше никогда не буду есть. «Госпожа, вы удивительная женщина», — протянула главная портниха. «Но что-то мне подсказывает, что вместо «удивительной» она хотела назвать меня странной». «Как может женщина жить без мужа? В семье предназначение женщины. В вашем возрасте у многих женщин уже четверо детей», — произнесла она многозначительно. Я прикусила язык. «Если сейчас скажу правду о том, что я нахожусь в разводе с мужем, Этих достопочтенных дам хватит инфаркт. В этом мире женщина не мыслит себя без мужчины. «У всех вас тоже есть мужья и дети?» — спросила я. «Все пятеро активно закивали. И ваши мужья позволяют вам работать?» Обычно в традиционных обществах приниженное положение женщины связано с тем, что для них просто нет рабочих мест. Сейчас же я общалась со счастливицами, которые имеют собственный заработок. И немалый раз мы находимся в королевском дворце. «Конечно, ведь быть партнихой при дворе — огромная честь», — улыбнулась мне старшая из женщин. В ней чувствовалась мудрость, которую я так ценю в людях. Именно муж помог мне устроиться на эту почетную должность. Наша семья ни в чем не нуждается благодаря ему. «А кем работает ваш муж?» — осторожно поинтересовалась я. «Он руководит стражей в королевском крыле». Говоря о своем муже, Портниха светло улыбнулась. Видно, что она испытывает к супругу искренние чувства, и их брак сложился удачно. «Он ценит то, что вы тоже приносите доход в семью?» — спросила я. Но женщина не сразу поняла, о чем я спрашиваю. Тогда я решила перефразировать вопрос. «Как относятся в вашем мире к работающей женщине? Осуждают или одобряют?» Партниха задумалась. «Работать можно только с разрешения старшего в семье», ответила она после паузы. Так я и думала. Свободой трудоустройства тут и не пахнет. Это касается всех женщин и малолетних детей. Прекрасное уравнивание. Сразу видно, как относятся к женскому полу мужчины в этом мире, как к детям, которых нужно опекать и наказывать. Конечно, многое зависит от рода деятельности. Одно дело — шить одежду. Это уважаемый труд. Другое дело – торговать на рынке. Рыночные торговки пользуются дурной славой. И отец, дорожащей честью дочери, никогда не позволит ей заниматься этим неблагопристойным делом. «А женщины в вашем мире занимаются лечением?» «Есть женщины-лекари», – поинтересовалась я, пока портнихи делали пометки на ткани. «Что вы?» – воскликнула портниха. «Девушкам положено быть лишь помощницами при лекарях. Судно за больным вынести». Помыть помещение, белье постирать, да большего женщину не допустят.